Глава пятая. Воздух что ли у них здесь особенный? Заснула моментально, а проснулась настолько свеженькой и бодрой, что и самой не верилось. Часов в спальне не было, но за окном только пробился рассвет, первого из солнц. Оно у них было слегка розоватого оттенка. Должно быть, около 10:00 утра, как и говорил Вальт. Вид на горы с маленьким клочком озерца и фиалковым полем так и просил улыбнуться. Но меня не радовал ни тот факт, что я проснулась все там же, ни собственное отражение в зеркале. Последнее вообще удручало. Пятно в свете дня оказалось темнее, чем когда-либо в моей жизни, как будто его специально подкрасили. Но сколько я не терла, бледне оно не становилось. Сразу вспомнились все издёвки ещё с садика. Мама всегда говорила, что я особенная, и ангел оставил на мне свою метку. Ей виделось, что оно напоминает форму крыльев. Ну, допустим. Пускай особенная. А нельзя было оставить метку где-то на щиколотке, на спине, да хоть бы на попе? Нет же. Этот ангел буквально пометил меня, чтоб все видели, что я особенная. Прикрыла левую и нелюбимую сторону лица ладонью и представила, какой могла бы быть. Я делала так каждое утро, мечтая, как сложилась бы моя жизнь. Я была бы уверенней в себе, добилась бы большего, возможно, встретила бы любовь. В двери постучали, и я резко обернулась, опять потянувшись к пуфику. Правда выдохнула с облегчением, когда послышался голос Эренса. "Ясмина Валерия, я принёс ваш набор вещей. Можно войти?" Пригладив выбившиеся из косы пряди, я поправила на себе пижамку и крикнула: "Входите!" Я не упустила проскользнувшее на лице лаха удивления, как только он увидел моё пятно. Правда, через секунду он скрыл эмоции дружелюбной улыбкой. как будто не сдавал меня вчера, и смело шагнул внутрь комнаты с большой плетёной корзиной в руках. "Доброе утро", поприветствовал Эринд, явно придовольный жизнью. С крестинки не бойс вчера все соки выпил и теперь радуется. Садист на планетный. А вообще, я на него посмотрела по-другому. Вчера он мне казался терпеливым ангелом, но сегодня Я не могла не отметить знакомые черты. Его волосы тоже были чёрными, кожа смуглой, лицо пропорциональным, будто выточенным. Он несомненно отличался от ректора и министра, но типаж у всех был один: синеглазые брюнеты. Очень глубокой ночью испутать можно, хотя нет. От того же ректора у меня желудок сжимается в спазмах, а с Эренсом ничего такого. Любезничать я не стала из вредности, дождалась, когда он поставит корзину на кровать и напала с допросом. А дальше что? Вы меня здесь долго держать будете? Министр давал указание, что со мной делать? Я здесь сидеть вечно не собираюсь, так и знаете. Мне косметолога очень надо. У вас косметолог здесь есть? Или кто-то Кто мне объяснит, почему родимое пятно стало таким? Вы явно что-то знаете, Эренс. Эсмин. Эренс поправил он. Или профессор Эренс. Женщины всегда обращаются к мужчинам на вы и никогда не зовут по имени. А имя рода принято называть только жёнам и лахам друзьям. Оу, протянула я понимающе. И тут же догнала остальное. Кристина, его жена, должна быть, если у них уже есть первый ребёнок. Пока я переваривала информацию и думала, как к ней относиться, Эринд взял корзину и понёс её к шкафу. Он что же, и вещи за меня раскладывать будет? Шкаф! Стойте, крикнула я и подбежала к нему, пытаясь отобрать корзину. Не дал. А у нас считается дурным тоном, когда мужчина роется в женском белье. Лах глянул на аккуратно сложенные стопочки и сломал мою систему обороны простым заявлением. «Белья здесь и нет. Мы на Лахусе вообще не понимаем, зачем оно нужно, только стесняет движение». «А, -а, -а, -а, -а гигиена?» – ужаснулась я, одновременно недоумевая от того, в какое русло унесло наш и без того странный диалог. «И с гигиеной у нас проблем нет», – заявили мне. «И ты скоро в этом убедишься». Он окончательно вырвал корзину и поставил ее на пол, достав первую вещь. На вид ночнушка. Пошленькая такая, короткая, на тонких бретельках и полупрозрачная. Лах со всей серьезностью протянул ее мне и достал следующую шмотку. А вот это уже было похоже на платье. Ткань плотная, но не мнущаяся и стрейчевая. Вырез и длина с виду тоже приличные. Одно подозрительно белое, как у невесты. Собственно, вся одежда в корзине была исключительно белой. Вспомнила одеяние ректора, поморщилась. А почему тогда вы ко мне на ты? спросила не впопад, лишь бы отвлечь его от шкафа. У нас, если хочешь проявить уважение ко всем на вы, и к мужчинам, и к женщинам, тем более малознакомым. Эрингс тяжело вздохнул. Передал мне платье и отошёл от корзины. Позволь напомнить, что ты больше не на земле, и в это место попала именно для того, чтобы обучиться традициям и порядкам Лахуса. Уже сегодня ты получишь ответы на многие свои вопросы. А сейчас не стоит терять времени. Бери эти вещи и следуй за мной. Он достал ещё небольшую коробку и маленький мешочек. В коробке оказались балетки, чёрные, из неопознанного материала, вроде каучука, но мягкого, как кожа. И всё это легко растянулось, повторив форму моей стопы. Удобно, удивилась я. А по ощущениям, будто ступил на облачко. Это тоже не забудь, напомнил Эринг, кинув на мешочек, а сам развернулся и пошёл на выход. Схватив всё добро, побежала следом. И чуть не столкнулась в коридоре с Кристиной. Она тоже в своей ночнушке была, немного заспанная, беременная и улыбчивая. Платье в её руках привлекло внимание. Голубое, в цветки Мано Эренса. Пожелав мне доброго утра, она кивнула, и мы вместе последовали за лахом. Кстати, а ковёр в коридоре уже был. Министр слов на ветер не бросает. А куда? Тихо спросила я Крис, когда мы начали спускаться по винтовой лестнице. В душ, так же тихо ответила она. А он? кивнула на Айренса. С нами? Кристина хихикнула и покачала головой. Он под дверью стоять будет и охранять. И только мы свернули в незнакомый мне коридор, как из ближайшей двери вышел мужчина. Мы с Кристиной одновременно вскрикнули и отпрыгнули от него, а потом захохотали. прижавшись к стеночке. «Аллах-то почти голый! Одно крохотное полотенчко на бедрах, и то в облипку!» «Эринс!» возмущенно позвал мужчина, резко шагнув назад и захлопнув дверь. Голос его звучал уже приглушенно, и нам с Крис почему-то стало еще смешнее. «Мог бы и предупредить, что Кристина в этом году опять будет!» «Мог бы и догадаться!» крикнул тот, недовольно на нас поглядывая. А потом строго кивнул, И мы опять возобновили путь довя смех. А вторая кто? Полюбопытствовал, всё тот же в полотенчике. На лекции познакомьтесь, выкрикнула Кристина, а мне шёпотом добавила: "Он религию преподаёт, и мир корит, противный очень, но тело сама ви". Договорить да она не успела, потому что Эринд обернулся и послал ей такой жуткий взгляд, что мне страшно стало. Но Кристина не растерялась вовсе. Гордо вскинув голову, прошла в ванную комнату, и я за ней. Мы обе вздрогнули, когда дверь за нами закрылась с пугающим грохотом, а потом опять засмеялись. "И так будет каждое утро", предупредила она. "В башне ванна одна на шесть спален, но не в этом проблема, а в том, что кроме нас с тобой здесь одни лахи". "На этаже?" уточнила я. Кристина хмыкнула и пошла в одну из шести душевых кабинок. Точнее, там целые комнатки были, с лавками, полками, крючками для вещей и шторками. Во всей этой драной академии, пояснила она и включила воду. Все преподы, мужики, а нас с тобой в их башню поселили. Все преподы белья не носят. Мама, дорогая, куда я всё же попала? И ни на грамм меньше вопросов не стало. «В мешочке щетка и брусок», громко ответила Кристина. «На вид мыло, но на деле магическая универсальная хрень и действенная зараза. Прыщики всякие, мелкие морщинки и даже растяжки моментально проходят. Кожа шелковистая и нежная, как у младенца. Реально. А еще это странно, но зубы ей тоже чистят». Я поморщилась и достала брусок. Понюхала, покрутила в руке и тоже вошла в душевую. Пахло приятно. То ли яблоком, то ли грушей. «Кристин!» — позвала я, начав намыливаться. «А, а Эринсон, ну, вы вместе?» Она горестно вздохнула и пару секунд ничего не отвечала. Я уже подумала, что и не ответит, но Кристина все же вяло выдала. «Да». «Муж?» И опять печальный вздох. «Типа, по лахусским законам. Но я их не признаю и не собираюсь. Ты ведь уже первый ребенок есть, так?» «Есть», — на этот раз она ответила незамедлительно. «С бабушкой сейчас». «С мамой Эйринса, но я скоро с ним увижусь». Я смыла густую зеленоватую пену и разгладила волосы. «А как же ты тогда сбежала?» Да не сбегала я, хохотнула Кристина, только ничуть не весело. Она отключила воду, и я услышала шорох одежды. Через 2 месяца после родов жёнам позволено навестить родственников. Я у мамы пару дней погостила и вернулась. А как не вернуться, когда маленький ждёт? Они же падлы эти, на материнском инстинкте играют. Куда ты уже денешься с подводной лодки? Ребёнка не бросишь. Развод здесь не предусмотрен. Наслаждайся жизнью и получай удовольствие. Ты эту фразу часто слышать будешь. Я старалась, честное слово. Но это невозможно в обществе, где у женщин вообще нет никаких прав. Будто в средневековье попала. Я тоже отключила воду, и на шторку мою душевую упало полотенце. Вот, держи. Спасибо. Вытерлась и начала одеваться прямо там, в кабинке. Ночнушку первым делом, затем платье. А как только была готова, намотала на волосы тюрбан из полотенца и вышла к Кристине. Она смотрела в зеркало, расчёсываясь. В моём мешочке расчёска тоже была, и я встала рядом. А почему ты тогда здесь со всеми? спросила я, и от возникшей догадки улыбнулась. Второй курс? она захохотала и махнула на меня рукой. Скажешь тоже Эрику сынишке. Недавно год исполнился. А лахи тебе не наши детки. Они в год разговаривают и рассуждают как в 3. Уже и оставлять с бабушкой не так страшно. Мама у меня заболела. Сильно. Рак. Сочувствую, прошептала я. А Кристина только улыбнулась. А принесло уже. Я к ней поехала с местным лекарством. Лахи вообще на травах помешаны. Я маме сбор лечебный привезла, и осталось на 3 месяца, чтобы убедиться, что всё в порядке. Эрен со мной нельзя было, а он скучал, видите ли. Вот и приходил в снах. Она хмыкнула и показала на свой живот. Мол, вот чем всё закончилось. Да приходился, подытожила я. Угу. А в этом году его назначили правой рукой ректора. И как же эта молодая жена без присмотра останется? Так что да. У меня второй курс. В дверь не приветливо постучали, и мы переглянулись в зеркале. А слух у них, кстати, хороший, шёпотом добавила она и сложила банные принадлежности в мешочек. И когда открывала дверь, добавила: "И хорошо, что ты вчера бунт устроила. Тебя теперь, как особо непредсказуемую, ректор под присмотром поближе к себе держать будет. А мне не так скучно". Я как раз хотела сказать, что держит меня по другой причине, но Эринд уже показался в поле зрения и вставил своё слово. Вы только по утрам видеться будете. Действительно стоял под дверью всё это время, сторожил, и в столовой, а там и других подруг можно найти, более благоразумных. Я не могла не отметить, что звучало это даже не как упрёк, а как самый настоящий приказ, просто завуалированно. Якобы в форме предложения или совета. Но уже по тону было ясно, что приказ. И по обреченному взгляду Кристины тоже. «А с кем дружить? Ты тоже не имеешь права выбирать?» Спросила я шепотом, когда Эринс прилично отдалился. Она только фыркнула и послала мне на смешливый взгляд. «Конечно!» Громче добавила явно не для моих ушей и подмигнула. «Мужа нужно слушать беспрекословно!» муж глава семьи и самый уважаемый лак в жизни женщины. Но это вам на лекциях и так расскажут 100 раз за занятие. В столовую мы с Кристиной по настоятельной рекомендации Эренса шли в полном молчании, только обменивались взглядами и насмешливыми улыбками, встречая очередную помпезную вещь на своём пути. То хрустальная люстра, свисающая Едва ли не до пола. То замысловатая скульптура в виде какой-то капли с шипами, то картины почти во всю стену с невероятными пейзажами. Я невольно даже залюбовалась одной, где изображался пляж и замок вдали. Этокое райское местечко. Эринг остановился у дверей столовой и жестом предложил нам пройти внутрь. Ну, мы и вошли. А там всё те же три ряда столов, которые опять ломились от русских явст, за которыми сидели наши подруги по несчастью. И музыка такая умиротворённая, ласковая, я бы даже сказала, ласкающая душу. Так и хотелось закрыть глаза и расплыться лужицей, впитывая в себя каждую нотку, каждый перезвон колокольчиков. Но я, естественно, устояла. Пробежалась быстрым взглядом смирённым лицом присутствующих и наткнулась на одно строгое ректора сидя во главе центрального стола в своём роскошном синем кресле он смотрел прямо на меня странным странным голодным взглядом как волк смотрит на зайчика и это при том что у него в руке уже была вилка с наколотым блином кристина прошла передо мной сняв секундное оงждение, глядя на неё, я поняла, что в полном зале женщин лишь у неё одно цветное платье. Все остальные в белом. Кроме Эренса и министр. Он тоже был здесь, сидел за левым столом и смотрел на ректора, буквально прожигал его взглядом. И тоже, как волк смотрит на зайчика. Только теперь зайчик Вальт. Я улыбнулась своим абсурдным мыслям и пошла за Крис. Но Эйленс меня остановил. Последнее свободное место за третьим столом Валерия. Произнёс он, крайне довольный сим фактом. Как же? Теперь его жена спасена от дурного влияния. Взглядом выразив всё, что думаю о его диктаторском режиме, я потопала к столу министра. И как назло, Единственное свободное место было прямо возле него. Но что порадовало, на меня он и не глядел. Конечно, буравить взглядом ректора куда интереснее, чем смотреть на мою пятнистую физиономию. Доброе утро, буркнула я первой, так как мама учила быть вежливой при любом раскладе. Министр медленно повернулся ко мне и как будто на секунду застыл, остановив взгляд на моём родимом пятне. Так неловко было только вчера. По большому счёту в его присутствии всегда неловко. Наверное, поэтому сидевшие за столом девушки ели тихо, глядя исключительно в свои тарелки. У брюнетки напротив я заметила родимое пятно на руке, чуть ниже локтя, но тёмным, как моё, оно не было. А рядом с ней сидела ещё одна милая девушка с маленьким пятнышком на ключице, и тоже совсем светлым. нахмурилась и осмотрела остальных. Даже немного привстала. Отметила и то, что ни у одной не было столь яркой метки, и то, что все вели себя слишком тихо, неестественно. Да ещё и музыка эта. С прищуром посмотрела на министра. Он всё ещё изучал моё лицо. Вы их опять под гипнозом держите, с укором спросила я. Только сейчас лох отмер Я отпил что-то из своей чашки, а после взял кувшин и наполнил этим чем-то и мою. Заботливый какой. Угу. Какао, оповестил он. Из всех ваших горячих напитков я могу пить только его. Да? А я теперь должна пить тоже, что и вы? поинтересовалась я, и честно не собиралась звучать так извительно, просто он мне ещё на предыдущий вопрос не ответил. А я такого не люблю. Да, только и бросил он. Да пить какао или да под гипнозом, уточнила я. На всё, да. Уф, ну и противный этот министр. Какао я тоже любила, но из принципа пить не стала. И еду выбрала совсем не то, что было в его тарелке, потому что иметь выбор это нормально. Жаль, что лахам это не вдомяк. Ну, раз вы сегодня такой сговорчивый, опять сизвила я. Поймала его недовольный взгляд, вспомнила вчерашний разговор и всё равно продолжила. То, может быть, прольёте мне свет на то, что с моим родимым пятном. Мужчина закинул в рот кусочек аладии и начал жевать, уставившись вперёд. Полагаю, это отказ. Скорчив рожицу, я тоже принялась есть. есть и перебирать варианты. Мама ещё в детстве повела меня в онкоцентр, и там её заверили, что никакой опасности нет. Переехав в большой город, я начала ходить по дерматологам, но все как один говорили, что врождённые плоские пятна не убираются. Ну я, естественно, им на слово не поверила. Пошла к косметологу, заплатила кучу бабок за дорогостоящую процедуру. И что в итоге? Через полгода Гадость выползла снова. Поначалу бледной была, а где-то месяц назад стала такой, как прежде. Но всё равно, не чёрный же? И как теперь его убрать? задумчиво спросила я. На ответ вовсе не рассчитывала, потому что даже немного вздрогнула, когда рядом послышался низкий голос. Есть несколько способов. Один тебе должен подойти. Правда? С надеждой спросила я. Конечно, на чудо я уже и не надеялась. Но Эльдеон говорил так уверенно, посмотрев на меня, он коротко кивнул и добавил: "Сегодня после занятий попробуем". Вроде бы невинная фраза, а у меня от неё возникли знакомые симптомы. Те самые ужасные, душу на выворот выворачивающие.